Глава 60 Дьярви. Обыскав поляну, мы более ничего не нашли. Орон был здесь, но ушел, И где его теперь искать неясно, Он вырос в этих местах, а мы тут чужаки, это понимали все. Но отступать я был не намерен. Нужно разобраться во всем до конца. «Послушал бы Розану, не крутились бы тут», — выдохнул я. «Откуда нам было знать?» — задумчивый взгляд Вегарта пробежался по покосившимся шалашам. Она знала. Положив ладонь на пояс, я заметил, что солнце уже высоко над деревьями. Розанна говорила много раз, что Густав ни при чем. «Нужно найти его. Он наверняка знает больше, чем мы». И «Лучше нам поторопиться, ночью здесь станет опасно». «Как ты собираешься это делать?» — усмехнулся Вегард. «Тут у него все шансы играть с нами в прятки». «Возможно», — согласился я с его словами, — «мы пойдем по тропе. Наверняка они недалеко, если повезет, останемся для него незамеченными». Вегард пожал плечами, но возражать не стал. Запрыгнув на коне, мы углубились в чащу. Время шло. Солнце склонилось к горизонту, а мы не обнаружили ровным счетом ничего. Только стоянки, следы потушенных костров, тропы. Но это все не то. Где мог окопаться на зиму медведь? Где соорудил свою берлогу? «Генерал, впереди перевёртыши!» Вскинув голову, я смотрелся вперед. «И точно! На пролеске нас спокойно поджидали несколько всадников» среди которых я не без удивления узнал Орона собственной персоной. По мере нашего приближения он становился напряженнее, но страха не выказывал. Это заставило его уважать. Не трус. «Что ты ищешь здесь, генерал Вагни Черный?» Его голос не дрожал, уверенный. «Так и подобает говорить Альфе. Ты знаешь...» Я не стал играть в кошки-мышки. Ищу следы твои и твоего отца. Ты так и не понял, кто враг? Да?» – процедил он. Конь под медведем фыркнул и принялся перебирать передними ногами. «Что ты здесь делаешь, Густав?» – четко произнес я. «Почему вышел? Мог ведь уйти?» «Жду тебя, враг мой!» Его губы скривились в ухмылке. «Зачем? Жить надоело?» — иронизировал Вегард. «Нет, узнал кое-что, а как сообщить не придумал. Нет у меня людей в замке». Густов развел руками. «Не знаю почему, но я действительно проникся к нему подобием симпатии». «Что так? Разведчиков не оставил?» Вегард подался вперед. Он высматривал засаду, но я понимал, что ее не будет». «Просто у медведя нет столько людей, чтобы выставить их против нас». «Был человек. Да пропал», — сознался он. «Почти сразу. Даже тело не нашли». «Что же ты узнал?» Люди Орона заметно нервничали, поглядывая на воинов. Они словно ждали нападения. «Я располагаю сведениями о том, кто преемник моего отца», — заявил Густав. И раньше догадывался, но как-то не верилось. Скажу даже так. Мне известно, чья марионетка мой отец». Услышав такое, я напрягся. Где-то за спиной заухала сова, стремительно темнело. «Вот как!» — в голосе Вегрта звенело удивление. «А у нас лис одержимый обнаружился». «Неудивительно!» — медведь кривился. Он явно испытывал неприязнь к бешеным. Если Альфа уступает своему зверю, он ломает и тех, кто рядом с ним. «Это нам известно», — я кивнул. Сам знал не понаслышке, о чем он толкует. «И где же эта хваленая армия перевертышей? Кто их ведет? О ком ты толкуешь, Орон?» «Отряд есть в огне, и он немал». «В двух днях отсюда по южной дороге. Перевертыш, как-то не задумываясь, указал на юг. Напряжение между нами спадало, его воины перестали вздрагивать от каждого звука». «Это далеко», — Вегорд призадумался. «Но откуда ты это знаешь?» «Врать не буду». Густав как-то проказливо осклабился в улыбке. «Я у них лошадок увёл, мне нужнее». А когда возвращался, натолкнулся на отряд. Мы, понятное дело, затихарились, при нас-то и ножа не было. И вот тогда я услышал, кого называют Альфой и кто отдает приказы. «Не томи, медведь», — недовольно прорычал брат. «Мои люди окружили его, но Оран делал вид, что ничего не происходит. Его воины потянулись за ножами. Не стоит. Остановил я их. «Ваши жизни нам не нужны. Мы пришли, чтобы поговорить». Орон почесал затылок и дал остальным отъехать. Видимо, не верил мне. «Возвращайся домой, генерал». Его голос изменился, стал каким-то обреченно усталым. «Скачи обратно, пока не поздно. Твой враг там». Ни Юли, мне нужно имя», — настаивал я. Он засмеялся. «У моего отца два сына, и только один пошел против него. Второй верен себе и только себе. Он двуличен и очень опасен. Я уже и сам не понимаю, кто он есть на самом деле». Я медленно закрыл глаза, сообразив, о ком он говорит. Мои руки дрогнули. Еще никогда я не желал так чьей-то крови. Вдох, и я пришел в себя. Мне нужно было разобраться до конца. «Что же ты не с ним?» — процедил я сквозь зубы. «Почему не на стороне сильного?» «Одержимого ты хотел сказать, Дьярви Черный?» «Нет, я человек. Зверь надо мной не властен. Я хозяин своего тела, своей жизни, и это правильно». «Я лучше сдохну, чем стану красноглазым». «Тогда ответь, почему не ушел? Зачем мне сейчас все это рассказываешь? Я хотел понять, что движет им. Власть — это хорошо», — густов закивал. «Земля, замок, люди — это мечта. Но черный. Есть то, что мне дороже всего этого. И что же это?» Прищурившись, ждал ответ. «Любовь женщин, что называли меня братом. Я не готов принести их в жертву. а Ули уже в его руках, и мне страшно подумать, что с ее рассудком. Она ведь только обретает зверя. Она неустойчива, как кусок глины. Эта девчонка всегда была проблемой. А теперь я не представляю, что с ней. И Розанна. Он всегда ее хотел». Всегда пускал на нее слюни, да только подступиться не мог. Мать Розаны заботилась обо мне, растила, приняла как родного, но только меня. Чтобы про нее злые языки не болтали, а она была достойной женщиной. «Ты не узнаешь это место, генерал?» «Узнаю. Я внимательно осмотрелся». «Здесь мы нашли Розанну, когда ее похитили». «Да», — медведь кивнул, — «ты стоишь в паре метров от могилы ее матери. Здесь она была убита, и я хранил их. И ее, и ее любимого. Отец велел бросить их тела зверью лесному, а я не смог. Я любил эту женщину, любил как мать, а ее дочь всегда будет мне сестрой». «Что бы ты ни думал, чёрный, а она мне родная». «Розанна не слаба кровью. Ее отец был не неперевёртышем. Он сильный воин, равный тебе. Но об этом не сейчас. Я обещал ей присматривать за ее дочерью. Она просила меня об этом каждый раз, как мы бежали к пруду. Леди Маргей опасалась того...» Кто был в нашей компании третьим? Она видела его насквозь. Спиши в замок, пока не поздно, дракон. Свора, меня раздери, прорычал я. Ты едешь со мной, Оран, ты понял? Убьешь? Нет, я обещал, что ты будешь жить. Главное, чтобы она еще была жива. Слишком поздно мне донесли, что драконы рыщут в лесу. Кивнув, развернул коня. Всё, куски, наконец, встали на свои места. И я понял, как близко от меня был враг все это время. Одержимый. Их не распознать, пока сами не явят свою морду. Я ведь рос рядом с таким. Мне ли не знать...